«Еще нельзя пойти сделать пипи? -пи, спросил он. «Черт бы вас всех подрал!» — не выдержал спортсмен. «Не можете и час вытерпеть без туалета. Одному писать, другому ноги мыть, третьему цветок поливать. Какая вы стая! Вы сборище древних сонь! Вам бы только жрать, дрыхнуть и писать вовремя!» Слон налился красным, завздыхал и заплакал. Сямец Макс тут же проснулся. Слон рыдал. Макс посмотрел на брата. Рекс соскочил с кровати, прохромал к слону и обнял его пухлые плечи. «Ну-ну, малыш, не реви, все будет хорошо». «Я хочу пипи! -пи. прорыдал слон. «А он не пускает!» «Сейчас пустит!» — пообещал Сиамец, грозно кося на спортсмена желтым глазом. «Сейчас он так пустит, как ему и не снилось!» Горбач, тихо лежавший на верхней полке, вдруг скачил. «Надоело!» Закричал он, запуская в стоящий на двери таз ботинком с потоками воды и жестяным грохотом. Таз обрушился на пол. От испуга слон замолчал. Плакса истерично хихикнул и поджал басы ноги. По паркету растекалось озеро.